нет прости все хорошо просто она чувствует себя как дома не так ли разве это не то чего мы хотели наверное просто она передвигает мои вещи он тихо рассмеялся твои кроссовки да знаешь а они и правда мешали там прямо у входной двери прекрати ее защищать он обнял ее и шутливо сказал «Никто никого не защищает. У нас тут не соревнования. Мы все заодно, не так ли?» Она говорила, уткнувшись ему в грудь, поэтому ее голос звучал тихо. «А ты все хвалил и хвалил ее гребаный макаронный сыр». Джейк рассмеялся. «Так в этом причина. Хватит, Кейт». «Тебе по-прежнему нравится моя еда?» Кейт знала, что ведет себя по-детски, но ничего не могла с собой поделать. Хотела успокоиться. Нравится? И я люблю тебя больше всех. И я не могу дождаться, когда у нас появится ребенок. Я бы хотел, чтобы нам не пришлось кого-то привлекать к этому делу, но учитывая наши обстоятельства, сейчас все относительно хорошо. И если ее единственная раздражающая привычка двигать твои кроссовки, я думаю, мы сможем потерпеть несколько месяцев, верно? Она прижалась к нему. «Ты прав. Я знаю, что ты прав. Прости». «Перестань извиняться». Джейк отодвинулся и поцеловал ее в кончик носа. «Я не могу представить себе, насколько это все тяжело для женщин, но перенос эмбрионов состоится через несколько недель, да? И я думаю, что мы все испытаем облегчение». Разговор обрадовал Кейт. Она рассказала о своих опасениях, а он ее успокоил. Теперь считала все странности паранойи, вызванные неуверенностью в этой нестандартной семейной единице. Терапевт, рекомендованный агентством суррогатного материнства, предупреждал, что могут возникать подобные ощущения. Важно отделять тревогу в уме от происходящего на самом деле. Мысли не делают что-либо актуальными фактами. «Ты по-прежнему мать», — сказал Джейк, — «не забывай об этом». Джейку всегда удавалось ее успокоить и заставить видеть вещи в логичном ключе. Она снова закрыла глаза. На улице было тихо, и вскоре Джейк начал похрапывать. Кейт балансировала на грани сна, когда услышала скрип пола, а затем шум, похожий на звук удаляющихся шагов. На следующий день она не была уверена, приснилось ли ей все, или за дверью действительно кто-то стоял и подслушивал. Глава 21 первая Близился день рождения Аннабель, и Джейк предложил пригласить своих родителей на обед в хороший лондонский ресторан и подарить ночь в шикарном отеле. «Мама любит такие штучки», — объяснил он, излагая план Кейт. «И тогда она не останется у нас». «Во всяком случае, не при Марисе». «Да, так мы сделаем подарок, и никто не пострадает». Было воскресное утро, и Джейк разогревал круассаны в микроволновке, а на улице хлестал дождь, иногда переходивший в град, который грохотал по стеклу. «Конечно, отличная идея», — поддержала Кейт. «Мы можем это позволить?» «Пока не знаю, но я все-таки хотел бы как-то отметить день рождения мамы и заодно в нейтральной обстановке рассказать о суррогатном материнстве». «Ладно», — Кейт возмущала эта забота об Анабель. Будто так какой-то чувствительный ребенок. Ее родители просто поддержали дочь, когда она рассказала им о суррогатном материнстве и зачем оно нужно. Главной заботой ее матери стало имя ребенка и чью фамилию он унаследует, Кейт или Джейка, учитывая, что они не женаты. Давайте поговорим об этом потом, сказала Кейт родителям, впереди еще долгий путь. Хорошо, поговорим об этом в свое время, радость моя, мягко согласилась мать и поставила чайник. Будешь чай?» Но Аннабель — полная противоположность. Уже после начала поиска в суррогатной матери Джейк начал волноваться из-за предстоящих переговоров. Кейт не понимала, почему его настолько заботит мнение матери, учитывая, что Джейк — 39-летний мужчина, способный принимать самостоятельные решения. Возможно, причина в том, что его слишком рано отправили в школу-интернат, и он чувствовал неодобрение матери поэтому теперь старался компенсировать нехватку любви. Кейт обрисовала теорию Джейку, но тот отмахнулся и попросил прекратить психоаналитическую ерунду о школьном детстве, и на этом разговор закончился. Они позвонили Аннабель, та оказалась в восторге от их планов на день рождения, и в назначенный день Джейк нарядился в льняной костюм, а Кейт надела свободное платье и обувь на низком каблуке. Они спустились вниз, и взяли ключи из вазы на столе в прихожей. Уже на пороге они услышали голос Марисы. «А куда это вы собрались?» — спросила девушка. Мариса держала кисть в одной руке и кувшин с мутной водой в другой. «Пригласили маму на обед в честь ее дня рождения», — объяснил Джейк. «Ой, ну тогда повеселитесь там, ладно?» «Очень в этом сомневаюсь», — мрачно заметила Кейт. «Кейт...» С легким укором в голосе произнес Джейк. «Мы повеселимся, спасибо». Мариса стояла на своем месте, пока Джейк открывал входную дверь и пропускал Кейт вперед. «Я бы очень хотела с ней встретиться», — внезапно произнесла Мариса. Кейт развернулась и посмотрела на нее. «Странные слова, не так ли?» «Или для суррогатной матери совершенно нормально хотеть познакомиться с матерью будущего родителя?» «Будь осторожна в своих желаниях», — сухо ответил Джейк. Кейт засунула руки в карманы плаща. «Увидимся позже, Мариса», — сказала она беззаботным голосом, но давая понять, что все разговоры закончены. «Да, увидимся. Как ты думаешь, во сколько вы вернетесь? «Мы точно не знаем, наверное, через несколько часов. Все пока», — произнес Джейк, закрывая дверь. «Развлекайся там», — добавил он, прокричав слова в прорезь почтового ящика. «Развлекайся!» — Кейт смеялась, пока они шли через Воксхолл-парк. Рабочие высаживали кусты лаванды и асфальтировали новые дорожки. «К чему ты это сказал? Она же не ребенок.